Глава пятая. Нравится бармен? Вставай в очередь. Очередной привет от ангела. Я не успела отойти от бара и на десяток шагов, когда меня окликнули. Я обернулась. Позади стояли две девушки. Блондинка, которая заказывала коктейли, и еще одна, рыжая. Я видела ее за столиком. Интересно, что им от меня надо? «Ты кто такая? Откуда взялась?» Враждебно спросила Рыжая, но блондинка тут же тронула ее за локоть, и та замолчала. «Понимаешь, у нас тут есть... Как бы тебе сказать... Клуб поклонниц Матвея», — пропела она сладко улыбаясь, — «и действует строгая очередь». «Какая очередь? Я никак не могла взять в толк, что от меня хотят». «Каждую ночь Матвей проводит время с кем-то из нас. У нас есть расписание. Сегодня, к примеру, он мой», — объяснила блондинка. До меня дошло. А Матвей знает о расписании. Слабым голосом поинтересовалась я. Знает. Или догадывается. По крайней мере, он не возражает. Мы очень стараемся, чтобы у него не возникло желания все это прекратить. Да и сама подумай, какой мужик от такого откажется? Я, поразмыслив, кивнула. Действительно, какой. Так что или оставь его в покое, или вставай в очередь злобно подытожила Рыжая. В отличие от блондинки, она даже не скрывала своего возмущения, что кто-то посмел пролезть к Матвею без предварительной записи. «Ну нет, я в очереди стоять не согласна», — решила я. «Попробую найти себе менее востребованного мужика». «Как хочешь», — пожала плечами блондинка. «Учти, если сунешься еще раз без очереди, мы тебя всей компанией в подворотне запинаем», — прошипела Рыжая. Я передернула плечами. «Стало противно». «Пока», — бросила я им и пошла прочь. «Ты не представляешь, насколько паршивый сегодня был день», — сказала я Наташе, как только она открыла дверь. «Проходи скорее», — засуетилась подруга. «Сейчас мы тебя быстро в чувство приведем. Я не успела и опомниться, как меня втащили в кухню, усадили за стол и поставили передо мной тарелку с борщом. «Ешь давай. У меня еще пюре и курица в духовке». Оживленно сказала Наташа. «Вот увидишь, после вкусной еды все воспринимается по-другому». Я не стала с ней спорить. Чуть позже, когда мы с ней поглотили ужин и перешли к чаю, она велела. «Ну, рассказывай». Я неожиданно для себя выложила ей все. И про ангела-хранителя, и про конфликт с семейством, и про Тюфика Андрея с его алочкой не к ночи будь помянута. Про Бармана и Кирилла тоже рассказала. Наташа слушала с огромным интересом, то и дело повторяя «Ого! Вот во! Ну и дела!» На третьем куске яблочного пирога позвонил Кирилл. Извинившись перед подругой, я взяла телефон и ушла в комнату. «Привет! Как прошел день?» — жизнерадостно поинтересовался он. «Ну как тебе сказать?» «Я лишилась работы и поссорилась с семьей, отозвалась я. «Домой мне теперь нельзя, поэтому сижу у подруги и заедаю стресс». «Ого! Ну, допустим, работу можно новую найти, еще лучше прежней», попытался приободрить меня Кирилл. «А почему домой нельзя?» Я уже в который раз за день кратко поведала ему о том, как знатно мне подгадил Андрей, накинувшись с кулаками на мужа сестры. «Знаешь, ведь твои проблемы очень легко решаются», чуть помолчав, заметил Кирилл. «Хочешь?» «Я побеседуюсь с твоим бывшим, и мужа сестры могу образумить». «А ты справишься?» — полушутя спросила я. «Справлюсь», — хохотнул он. «Я с детства разными единоборствами занимался, а сейчас вот арендовал залы желающих тренирую». «Тренируешь?» — не поняла я. «Ну да, я тренер по айкидо. Я тебе разве не говорил?» «Нет», — протянула я. «Здорово». «Да, можешь как-нибудь ко мне на занятия прийти». «Ну так что, побеседовать с твоими обидчиками?» «Нет, пожалуй, бить их точно не надо». С сожалением отвергла щедрое предложение я. «Глупенькая», — засмеялся Кирилл. «Я не собираюсь никого бить. Вообще такой привычки не имею. Я свои навыки применял от силы пару раз, и то исключительно для самозащиты. А с этими двумя я могу просто побеседовать. Но если кто-то из них захочет пустить в ход кулаки...» Я найду способ мягко их обезвредить и заставить меня выслушать». «Спасибо, я подумаю», — хмыкнула я. «Подумай. А может, погуляем сегодня? Давай лучше завтра. Я обещала подруге провести с ней весь вечер». На то мы порешили. Распрощавшись с Кириллом, я вернулась к Наташе, и мы продолжили наше безумное чаепитие. Потом, когда чай был выпит, а пирог съеден до крошки, мы переместились в гостиную. Подруга достала бутылку с вином, два бокала, и посиделки перешли на новый этап. Через некоторое время я вдруг осознала. Мне хорошо. Бывает, в особые моменты жизнь посылает нам таких людей, которые сами действуют как ангелы. Иногда это мимолетные встречи, во время которых какой-то человек появляется на твоем жизненном пути, внезапно помогает тебе и также стремительно исчезает. Или, как сейчас, кто-то из знакомых вдруг раскрывается с новой стороны. Я смотрела на Наташу, и меня переполняла благодарность. Ведь что она делала сейчас? Она бережно склеивала кусочки разбитой личности воедино, и я постепенно снова начинала ощущать вкус жизни. Мы очистили пальто и платье, и это тоже было восхитительно. Я почувствовала такое облегчение, словно вместе с грязными пятнами бесследно растворились и гадкие события этого дня. Единственное, что немного омрачило роскошный вечер, — это разговор про Матвея. Как и следовало ожидать, необычный бармен очень заинтересовал Наташу. «И что, ты веришь этим девчонкам?» — спросила она. «Они ведь могли наврать тебе с три короба». «Я думала об этом. Понимаешь, у меня нет никаких причин считать, что Матвей святой и не способен на то, чтобы спать с несколькими девушками одновременно. Ох, простите, по очереди». «Да что там!» То, что он захотел мне помочь, вовсе не означает, что он ко мне неровно дышит. Он работает барменом, выглядит, как настоящий раздолбай с татухами и серьгой в ухе. Да еще и волосы высветленные. Приметы не особенно укладываются в портрет благонадежного господина с высокими моральными качествами, да? Нет, он точно хороший парень. Но не святоша, это очевидно. Как правильно заметила одна моя знакомая, ангелы в бар не ходят. И уж тем более там не работают. Но, допустим, даже девчонки соврали насчет очереди. Хотя какой парень отказался бы от такого шикарного предложения? Однако они не соврали насчет того, что запинают меня в подворотни. Ты бы их видела. Фанатки, да и только. Думаю, не стоит рисковать понапрасну. Наверное, это к лучшему, иначе я непременно бы влюбилась. А влюбляться в бармена — худшее из идей. «Ты уже влюбилась в благонадежного господина с квартирой и воспитанием?» проворчала Наташа. «К чему это привело?» «Что правда, то правда», согласилась я. А поздно вечером, когда я уже собиралась спать, позвонила сестра. Я взяла трубку, заранее предвкушая неприятный разговор. «Привет, Влада». Голос звучал спокойно. «Привет», удивленно отозвалась я. «Знаешь, я звоню...» «Извиниться. Мы со Степой погорячились, наговорили тебе гадостей... Он меня пристыдил, говорит, родная сестра все таки Позвони, говорит, извинись. Да и на квартиру ты имеешь столько же прав, сколько и я. Я слушала ее с открытым ртом. Что происходит вообще? Я что, попала в параллельную вселенную, в которой у Степана есть совесть? Выслушав сбивчивые извинения, я сообщила, что переночую у подруги, а вернусь завтра, после чего положила трубку и зависла. У меня случился сбой в программе. Может, это от вина так торкнуло? Да не может быть. Телефон пискнул, уведомляя, что пришло новое сообщение. Я на автомате открыла его и прочитала. Не благодари, ангел-хранитель. Все разом встало на места. Я вновь набрала сестру. Да. Лена, а Степан сегодня ходил куда-нибудь? В магазин, например? Да, вечером за сигаретами бегал. А что? «Ничего. До завтра». Я отключилась. Это что получается? Ангел-хранитель встретил Стёпу на улице и... Поговорил с ним? Причем, судя по всему, очень убедительно. Настолько, что Степа в точности выполнил выданные ему инструкции. Убедил сестру, что сам осознал свою вину без всяких посторонних вмешательств. Видимо, ангел напугал его до чертиков. Я взяла телефон и позвонила на номер, с которого только что пришло сообщение от ангела. Слушая гудки в трубке, я очень ярко представляла, как он сейчас смотрит на экран, на котором отображается мой номер и улыбается. «Да, я готова была поставить деньги на то, что он улыбается!» Ответа я, конечно, не дождалась. «Да кто же ты, ангел-хранитель?» «Возможно, ответ лежит на поверхности. Кто знал о моей проблеме?» знал номер моего телефона и при этом обладает особыми навыками, чтобы без особого труда справиться со здоровяком Степаном. Вывод напрашивался сам собой. Спать мы легли под утро, так как все это время возбужденно обсуждали Ангела и его возможные мотивы. Утром я поднялась по будильнику вместе с Наташей. Мы быстро позавтракали и вдвоем вышли из дома. Она направлялась на работу, а я сначала думала, что иду домой, но по дороге увидела уютную кофейню и поняла, что до смерти хочу натурального кофе. Конечно, вряд ли он окажется таким, как у Матвея, но да ладно. Я заказала кофе и свежую булочку, а потом устроилась у окна и достала телефон. Не буду терять время. Обновлю резюме на сайтах с вакансиями и посмотрю, есть ли какие-то хорошие предложения от потенциальных работодателей. Несмотря на практически бессонную ночь, Меня буквально распирал энтузиазм. Почему-то верилось, что отныне все будет хорошо. Итак, что тут у нас? Ага, в одной фирме требуется офис-менеджер, но зарплату предлагают крохотную, а обязанностей хватило бы на трех сотрудников. От нечего делать я решила пролистать все недавно добавленные вакансии. Среди менеджеров, продавцов и курьеров нашлось одно интересное предложение. Требовался помощник руководителя — Причём с очень-очень приличной зарплатой. При такой зарплате я бы, пожалуй, смогла снимать квартиру. Обязанностей много, да, но среди них практически не было того, чего я не выполняла бы в своем кадровом агентстве. И фирма крупная, известная. Только вот опыт у меня не дотягивал до запрошенного. Раньше я даже не подумала бы отправить туда резюме, но сейчас... Почему бы не попробовать? От меня же не убудет. Чуть помешков, я нажала «Откликнуться». Резюме ушло потенциальному работодателю. «Ну вот, а теперь можно выпить кофе с булочкой». Не успела я сделать глоток ароматного напитка, как телефон подал звук. Это пришло сообщение от Кирилла. «Доброе утро, красавица, чем занимаешься?» Я смущенно хихикнула и отправила ответ. «Сижу в кафе, пью кофе, строю планы на будущее». Я думала, мы продолжим переписку, но он позвонил. «Знаешь, а я как раз только что освободился. Есть время до обеда. Составить тебе компанию?» «Я не против», — хмыкнула я. Через полчаса Кирилл вошел в кафе и с улыбкой присел за мой столик. «А ты опять с пакетами», — хмыкнул он. «Я же тебе говорила, что ночую у подруги». «Да, точно. Муж сестры еще не образумился». Я уставилась на него с подозрением. «Образумился». «Я так и думал», — хмыкнул он. Вот видишь, а ты переживала. Я едва удержалась от вопроса. А ты, случайно, не имеешь к этому отношения? Если он действительно ангел, то вряд ли ответит «Конечно, имею». Иначе к чему эти секретные сообщения с незнакомого номера? А еще я где-то в глубине души боялась, что Кирилл сумеет доказать мне, что ангел — это не он. Ведь это будет значить, что кто-то неизвестный принимает активное участие в моей жизни — а вдруг у него фляга посвистывает, или, другими словами, ангелочек немного того, двинутый. Смотрела я эти психологические драмы, где психопат до определенного момента защищает свою возлюбленную, а потом вдруг она делает что-то с его точки зрения неправильное, после чего он окончательно слетает с катушек и начинает наказывать ее за какой-то придуманный им проступок. Как-то мне совсем не хочется быть объектом любви маньяка. Кирилл заказал еще кофе и несколько разных пирожных. Он был таким милым и так искромётно шутил, что вскоре я махнула рукой на свои опасения и подозрения, а примерно через час пришел ответ на отправленное резюме. «Меня приглашали на собеседование!» Я быстро списалась с контактным лицом и согласовала время. Как раз успею не спеша допить кофе, потом заеду домой, заброшу пакет и переоденусь, и поеду на собеседование в шикарный офис в центре города».